На мое плечо вдруг резко опустилась пеструха, так что я чуть не подпрыгнул. Эй, где ты была? приветствовал я ее. Корабль, настойчиво сказала она. Корабль, корабль, корабль. Да, мы на корабле, согласился я. Корабль, корабль, корабль, корабль. Другой корабль? догадался пёр и птица замотала головой вверх-вниз, подтверждая. Корабль, корабль. Где? спросил я вслух. Одновременно воспользовавшись даром, чтобы задать ей тот же вопрос, как всегда, ощущение было такое, будто я кричу в колодец. "Корабль", упрямо повторила она и вспорхнула у меня с плеча. Ветер подхватил ее и понёс ввысь. Я запрокинул голову, провожая птицу взглядом, она поднималась все выше. Очутившись намного выше верхушки мачты, пеструха зависла, покачиваясь на ветру. "Корабль", еле слышно донеслось до нас. Ант как раз карабкалась на мачту и была где-то на середине. Услышав крик вороны, она остановилась, окинула взглядом горизонт и полезла дальше. Забравшись в воронье гнездо вновь огляделась и вдруг крикнула: "Парус!" В тот же миг Брэшен очутился на палубе и присоединился к Альтии. Оба посмотрели туда, куда указывала Ант. "Что случилось?" негромко спросил я Янтарь. "Может, и ничего." Но были времена, когда пиратские острова следовало обходить стороной, если не хочешь лишиться жизни или свободы или груза. Когда Кеннет стал грабить корабли в этих проливах, он построил свою империю, став из простого капитана капитаном пиратов. Он не требовал выкупа за захваченные корабли. Вместо этого он ставил на них капитаном кого-то из верных ему людей и отправлял его грабить торговцев, а с добычи брал свою долю. Сначала у него был один корабль, потом два, потом полдюжины, потом целые флотилия. Так Кеннет стал вождем, а после и королем. Она помолчала и очень хорошим королем, как оказалось, оставшись при этом злобным ублюдком, добавила Альтия, неслышно подошедшая к нам, пока Янтарь вела свой рассказ. Янтарь обернулась к ней, ничем не выдав удивления, и это тоже правда, как говорят. Как я говорю, резко бросила Альтия. Но теперь пиратские острова сами страдают от набегов пиратов. А если тебе не встретится пиратский корабль, надо еще увернуться от так называемых пошлиных кораблей, которые норовят взять пошлину за право свободного прохода. Это как пираты, только больше возни с бумагами. Она вдруг повернулась к перу. Этот твой ворон, он же умеет говорить. Как думаешь, он сможет Рассказать нам, что за корабль приметил? Пер, удивленный таким вниманием, покачал головой. Это ворона, и я не поручусь, что она понимает слова, которые говорит, или что сможет отличить один корабль от другого. Ясно. Альтия погрузилась в задумчивое молчание. Опасаешься того, что может случиться, если это окажется проказница, или еще какой-нибудь живой корабль? обранила Янтарь словно бросила камешек в тихий пруд. Альтия ответила так спокойно, что мне показалось, будто она простила янтарь. Я думала об этом. И да, я тревожусь. Мы пока не знаем, как именно подействует серебро на совершенного и сможет ли он окончательно превратиться в драконов. Я бы предпочла не разбивать сердце всем живым кораблям и их семьям, пока мы не увидим, что получится у совершенного. Я почувствовал приближение Брэшена еще до того, как он оказался перед нами. Для моего дара он ощущался как хищник. Его образ был окрашен по краям алой злостью. Усилием воли я заставил себя стоять, как стоял, руки расслабленно лежат на планшире, плечи спокойно опущены, но это далось мне нелегко. Альтия открыла был рот, губы ее шевельнулись, словно она собиралась что-то сказать. Но она передумала и выдала другое. «Янтарь, ты сейчас имеешь большее влияние на совершенного, чем я или Брэшен. Я вынуждена попросить тебя воспользоваться этим. И чего ж ты хочешь от меня? Если это живой корабль, мы считаем лучше не приближаться к нему. Однако, если это корабль обычный из дерева, было бы хорошо подойти и попробовать купить у них провизии. Нам бы многое пригодилось, но главное вода. Она перевела взгляд на меня. В дождевых чещёбах воду для питья собирают в деревянные баки, установленные высоко в кронах. Вода эта очень дорогая, поэтому мы закупили ее ровно столько, чтобы хватило до удачного. А вода из реки дождевых чещёб и ее притоков обычно ядовита, Алтя вздохнула. Нам и так пришлось сократить пайки, а теперь еще и воды придется выдавать совсем понемногу. Если только совершенной не смелости и не согласится зайти на один из пиратских островов, чтобы запастись водой, или нам не встретится корабль, у которого будет излишек пресной воды, и мы сможем купить у них. Ее плечи поднялись и опустились с тяжелым вздохом. Потом Альтия вновь расправила их, я проникся к ней еще большим уважением, чем прежде. Ей была свойственна всесокрушающая отвага, которое мне редко доводилось видеть как в мужчинах, так и в женщинах. Все, что Альтия привыкла считать своей жизнью, рухнуло в одночасье. Но она продолжала беспокоиться не только о своей команде, но и о тех, кто ходит на других живых кораблях, и по-прежнему любила свой корабль, хоть он и вознамерился ее бросить. Верите. Верите, когда он высекал из камня своего дракона, вот кого она мне напомнила. Янтарь задала вслух вопрос, который вертелся у меня в голове. Так что ты простила меня? Альтия коротко покачала головой, не больше, чем простила Кеннета за то, что изнасиловал меня, или Кайла за то, что забрал у меня проказницу. Есть поступки, которые нельзя простить или не простить. Это не дела даже, а развилки, где кто-то за меня решил, какой путь выбрать. И вот я уже иду по этому пути, невзирая на то, нравится он мне или нет, и все, что мне остается, тщательно выбирать, куда идти дальше после развилки. "Прости", мягко сказала Янтарь. "Мне жаль. Тебе жаль?" недоверчиво фыркнул Брэшен. "После всего, что случилось, ты говоришь, что тебе жаль?" Янтарь приподняла плечо. "Я знаю, что не заслуживаю прощения." И не думайте, будто я пытаюсь выпросить его, уповая на старую дружбу. Но я говорю, что мне жаль, потому что хочу, чтобы вы знали, это правда. Мне действительно жаль, что мне пришлось сделать это. Антия права. События заставили меня свернуть на эту дорогу. Все, что мне остается, это идти по ней дальше. Они подняли флаг пиратских островов, крикнула с мачты Ант и поворачивают нам наперерез, идут быстро. Скорее всего сборщик, предположил Брэшен и нахмурился. Если так, они постараются перехватить нас, а если им это удастся, потребуют, чтобы мы дали им осмотреть груз и заплатили пошлину за проход через эти воды. А у нас на борту изделия старших из стрехога и кильсингры, которые мы везли в удачный. Их ценность столь велика, что у нас не хватит денег заплатить за них пошлину. Нас задержат и предложат выбор: либо послать за деньгами, либо оплатить пошлину частью груза. Но этот груз не принадлежит нам. Мы лишь обязались доставить его в удачный. Альтия выговаривала слова так, будто они были покрыты шипами. Брэшен невесело рассмеялся: "А если мы откажемся пускать досмотрщиков на борт или откажемся идти за ними в порт, пока не уплатим пошлину?" Они попытаются силой захватить совершенного. И кто знает, что он тогда выкинет? Боюсь, я как раз отлично знаю, что он выкинет, сказала Алтия. Думаю, он попытается утопить корабль сборщик, не жалея его команду. Она с горечью покачала головой и обратилась к Гинтарю: "Вот поэтому я и хочу попросить тебя, чтобы ты убедила совершенного вести себя разумно. Пусть даст им подойти и поговорить". Нас ждут трудности с уплатой пошлины, зато появится возможность запастись едой и водой и спустить на берег команду. Отпустить команду? В голосе янтарь звучала тревога. Алтия была настроена решительно, всех, кто захочет уйти. Что бы ни ждало совершенного и нас в будущем, ни к чему тащить их с собой. Чем скорее они покинут палубу совершенного, тем раньше найдут новую работу, новую жизнь. Но как же совершенный доберется до Клереса без матросов, спросила Янтарь. Костяк команды останется в любом случае. Альтия оглядела Янтарь с головы до ног. Тебе придется сбросить эти юбки и вспомнить морское дело. Она кивком указала на меня. Его тоже сделаем матросом, и Ланта, и детей. Я открыл было рот, но Янтарь опередила меня: "Я слепа, но буду делать, что смогу. Мы все будем я очень постараюсь убедить совершенного, чтобы вел себя благоразумно. Не хочу, чтобы все стало еще хуже, чем необходимо. Хуже? переспросил Брешен. Куда уж хуже? И словно в ответ на его вопрос порыв странного ветра закрутил меня как флюгер. Нет, это был не ветер, не воздух, но столь же осязаемое дуновение силы и дара, сплетенных воедино, прокатившееся сквозь диво древа корабля. Я не мог объяснить, как это возможно, но отлично понимал, что это. Я сам так делал, ненароком, не понимая, что творю, в те годы, когда только учился владеть той и другой магией. Мне говорили, что моя сила имеет привкус дара, и я знал, что мой дар несет в себе оттенки силы. Я старался не смешивать их и использовать силу правильно, и у меня получилось почти. Но теперь я чувствовал, как этот двойной поток струится сквозь корабль. И мне вовсе не казалось, будто это нечто неправильное. Скорее наоборот, будто две половинки целого воссоединились. Поток был такой мощный, что я на время забыл обо всем, кроме изумления, которое уловил в нем. — "О, нет", глухо проговорила Альтия. И я понял, что остальные тоже это почувствовали. Все стояли с застывшими лицами, словно прислушиваясь к волчьему вою в отдалении. Все, кроме Персевиранса, Мальчишка, не понимающе оглядел нас всех и наконец спросил: "Что стряслось?" "Что-то меняется", прошептала Спарк. И сколь бы я ни был поражен происходящим, все же отметил мимоходом, как ее пальцы украдкой подобравшись, вцепились в руку ланта чуть ниже локтя, и он накрыл ее руку своей, чтобы успокоить. Что-то и впрямь менялось, и дело было не только в корабле. Гинтарь схватила меня за рукав, Альтия и Брэшен, словно кто-то потянул их обоих за ниточки, торопливо пошли на носовую палубу. Пеструха все кружила над нами, крича: "Корабль, корабль!" Мы бросились вслед за капитанами. Мимо, обогнав нас, пробежал Клев, а потом так же внезапно, как пришла, волна магии исчезла. Альтия и Брэшен подошли к носовому изваянию. Совершенный медленно обернулся и посмотрел на них. Что? негромко спросил он, вскинув бровь. У меня голова пошла кругом. И я даже не сразу понял, в чем дело, а когда понял, то остолбенел. У него снова было мое лицо, только с бледно-голубыми глазами. Ну, точь-в-точь, -точь, как принц Фитчевал, когда чего-то не понимает, заявил Пер, выразив словами то, что мне никак не удавалось описать даже в мыслях. Совершенно и медленно отвернулся от нас и приподнял запястье. Пеструха тут же опустилась на предложенный насест, и я окончательно перестал что-либо понимать. "Корабль", сообщила ворона кораблю. "Да, я вижу", отозвался тот. "Лучше всего будет лечь в дрейф и сообщить им, что мы готовы пройти с ними в деле пай и уплатить пошлину". Он полуобернулся и одарил капитанов мальчишеской усмешкой. Проказница ведь сейчас на Дерипае, верно? Чувствую она там. Будет здорово повидаться с Эйсоном, верно? И королева эта там же правит. Возможно, они наконец сочтут, что парагон Кеннисон готов подняться ко мне на борт. Прибавим к парусов. Совершенный. Что за игру ты затеял? тихо и грозно спросил Брэшен. И Зояня ответила, не оборачиваясь: "Игру? О чем ты?" Зачем ты вернул себе прежнее лицо? А вот захотелось. Что, разве оно тебе не нравится? Ведь так я выгляжу больше похожим на человека. Ты и есть человек, мягко, но убедительно проговорила Янтарь. Человек и дракон. Ты хранишь воспоминания тех и других. Ты впитал кровь и память тех, кто ходил по твоим палубам, истекал кровью и умер здесь. Да, в начале пути ты был коконами двух драконов. Однако с тех пор ты стал чем-то большим. Ты пропитался человеческой сущностью. Совершенно хранил молчание. Ты ведь вернул себе прежнее лицо, продолжал янтарь, чтобы не пугать Эйсона. Чтобы он увидел знакомую маску и не встревожился. Интересно, она знает это наверняка или просто догадывается, подумал я. Я сменил лицо, потому что мне так удобнее, с вызовом заявил Совершенный. Гентарь отозвалась ласково: "Тебе так удобнее, потому что тебе не все равно, что почувствует Эйсен". Совершенный: "Нет ничего плохого в том, чтобы быть тем, кто ты есть, чтобы жить в двух мирах, не ограничиваясь одним". Он обернулся к ней, и голубизна его глаз светилась драконьим огнем. Однажды я снова стану драконами. Стану. Янтарь медленно кивнула, да, я надеюсь, что ты ими станешь. И что проказница и остальные живые корабли тоже превратятся в драконов. Но вы станете необычными драконами. Драконами с капелькой человечности внутри. Драконами, которые понимают нас. Возможно, даже драконами, которым люди будут небезразличны. Ты сама не понимаешь, что несешь. Драконы, преображенные человеческой сущностью. Знаешь, что из этого получается? Богомерские. Именно это они и есть, те, кто выходит из коконов и растут на острове иных, наполовину люди, наполовину змеи. А на деле ни то ни другое, и никогда им не стать драконами, а я стану. Я ничего не понял из его яростных слов, но янтарь, похоже, уловила их смысл. Да, согласилась она. Да, конечно, ты станешь драконами. И отпечаток человеческого в тебе останется не в крыльях, зубах или глазах. Он сохранится в твоей памяти. Как змеи морские несут в себе воспоминания тех, кто жил прежде них, как драконы хранят память предков. У тебя будет еще одна наследная память память людей. И она сделает тебя мудрее других драконов. Ты и все живые корабли станете драконами, не похожими на обыкновенных драконов, драконами, каких мир еще не знал. И званя от нас. Ты не знаешь, о чем говоришь. Смотрите, скоро с того корабля кликнут нас. Разве вам не пора заняться делом? Капитан корабля сборщика оказался молодым еще человеком с жидкой рыжей бородкой и в шикарной шляпе с перьями. Несмотря на впечатляющую шляпу, мне показалось, что юноша вздохнул с облегчением, когда Брэшен прокричал, что мы направляемся в Делипай, чтобы уплатить пошлину. "В таком случае я буду сопровождать вас", заявил он, словно уже хотел потребовать, чтобы мы заплатили на месте. "Валяй, попробуй", любезно предложил ему Совершенный. И в самом деле он легко доказал, что деревянным кораблям не тягаться с живыми. Ветер и течения были одинаковы. Однако мы быстро удалялись от сборщика. На самом деле, пожелай он нас догнать, ничего не получилось бы. Никто не сказал нам убираться с палубы, так что я остался стоять со своей скромной свитой возле фальшборта, наслаждаясь свежим ветром в лицо. Как он это делает, спросил я Янтарь, и заметил, что Пэр тихонько придвинулся ближе. Ему тоже было интересно. Честно говоря, не знаю. Думаю, слегка меняет обводы, делает их более стремительными. И кроме того, в отличие от обычных кораблей, живые не обрастают водорослями и моллюсками. Его корпус не надо время от времени чистить и заново красить, и никакие черви не способны его прогрызть. Остаток дня мы любовались видом приближающихся островов. Вскоре совершенному пришлось сбавить ход, чтобы пробраться сквозь лабиринт маленьких кусочков суши к пиратской столице. Некогда это был их тайный город, место, где пираты делили добычу, напивались, играли на деньги и предавались всевозможным утехам. Это было убежище, куда стремились попасть беглые рабы, чтобы начать новую жизнь. Мне рассказывали, что это всего лишь вонючая деревушка у стоячей воды, с утлыми хижинами и хлипкими причалами. Однако совершенный, следовать тщательно размеченному фарватору, зашел в маленькую чистую бухту. Несколько парусников, по-видимому, торговых, стояли там на якоре, а суда поменьше и рыбацкие лодки покачивались у аккуратных причалов. Вокруг бухты раскинулся процветающий город с упорядоченной сеткой улиц. Вдоль бульваров росли незнакомые мне деревья, покрытые желтыми цветами. Главная улица вела к зданию размером примерно с наш дом выбовом лесу. размерами их сходство и ограничивалось. Дворец королевы Этте был выстроен из толстых и гладких досок и покрашен белой краской. Вдоль фасада тянулась открытая галерея. Вокруг расстилалась лужайка, так что дворец был хорошо виден из самой гавани, за рядами складов и магазинов. Присмотревшись, я понял, что верхние этажи городских зданий когда-то разобрали, чтобы дворец как бы парил над городом, и оттуда открывался отличный вид на гавань. Это и есть проказница, спросил ланд, и я проследил его взгляд. Не знаю, но это определенно живой корабль. Носовой изваяние корабля изображало царственную молодую женщину. Она стояла горделиво, вскинув голову и сложив красивые руки на груди. Густые черные локоны падали на ее обнаженные плечи и грудь. В благородных чертах мне почудилось нечто от Альтии, как если бы они были родственницами. Спарк вполголоса описала изваяние янтарь, и та подтвердила: "Да, это проказница, живой корабль семейства Вестрит. Альтия должна была стать ее капитаном, но человеческая жестокость и привратности судьбы лишили ее этой возможности". Сейчас с капитаном на проказнице ее племянник Уинтроу, а когда капитаном был ее отец, Брэшен много лет ходил с ним первым помощником. Эта встреча будет и радостна, и болезненна для них обоих. Проказница мягко покачивалась на якоре. Паруса совершенно спустили, а когда навстречу нам вышло целое флотилия небольших лодок, им бросили концы, и корабль предоставил вести себя. Все это почти ускользнуло из моего поля зрения, потому что мы как раз приблизились к проказнице, и это зрелище полностью поглотило меня. Она обернулась к нам, и в первое мгновение вид у нее был недовольный, будто наше появление отвлекло ее от глубоких раздумий. Но потом проказница узнала совершенного и лицо озарилось улыбкой. Она приветственно протянула к нам руки, и, невзирая на все, что уже случилось, И что ждало нас впереди, в голосе Алти, когда наш капитан окликнул ее, звучала неподдельная радость. Лодки поставили совершенного носом к проказнице, и мы бросили якорь. От причала отошел и приблизился баркас, и с палубы его к нам обратилась женщина в вычерной шляпе, отлично пошитом камзоле и узких черных брюках. Она заявила, что будет счастливо доставить капитана и грузовой манифест в пошлинную контору. Альтия крикнула в ответ, что с радостью принимает предложение и приглашает в свою очередь сборщицу подняться на борт и осмотреть груз, а также узнать о необычных обстоятельствах нашего плавания. Сборщица явно собралась принять приглашение. Однако тут меня отвлекли от этой церемонии события на палубе. На ней стали собираться матросы совершенного, все сердитые или расстроенные, хотя одни больше, другие меньше. Почти у каждого при себе была матросская киса, мешок из крепкой парусины, где хранилось едва ли не все имущество моряка. Ант беззвучно плакала, прощаясь с кораблем. Слезы так и лились по ее щекам. Корт подошла к ней, бросила свою кису на палубу и опустилась на корточки. в нашу сторону, она глянула недружелюбно. И тут я принял решение, которого сам от себя не ожидал. Сам не заметил, как оно пришло мне в голову. Ланд, надо поговорить, сказал я и отвел его в сторонку. Я облокотился на планшир и глядел на делипай. Ланд встал рядом, заранее слегка хмурясь. Ну, скорее всего, он понимал, о чем я хочу поговорить, но вряд ли догадывался, с какой стороны зайду. Похоже, это неплохое место. Чистый город, где ведут дела по закону, и торговля тут оживлённая, корабли постоянно приходят и уходят. Он кивнул чуть больше насупив брови Вы со Спарк могли бы неплохо устроиться тут. И я был бы благодарен, если бы ты прихватил и пера. Возьмите подарки из Кильсингры. Только смотри, продавай аккуратно, не продешеви. Вырученого должно хватить вам на первое время и на то, чтобы отправить перо в Олений замок.